Что до мистера Кейса, который квартировал на стороне, то пунш так расстроил его здоровье, что он весь следующий день провел в постели и только перед ужином собрался, наконец, с силами и смог приступить к исполнению своих обязанностей. Его хозяйка добродушно попеняла ему, заметив, что подобного греха за ним прежде не водилось. «Да неужели, Кейс? А я готов был поклясться, что утром видел, как вы во весь опор скакали по лондонской дороге», — сказал мистер Уоррентон, ужинавший у своих родственниц. Я, господи, сударь, да я пластом лежал и думал, что голова у меня вот-вот расколется. В шесть часов я немножко поел и выпил стаканчик слабого пива и теперь совсем оправился. Но уж этот гамбо не при вашей чести будет сказано. Чтобы я еще когда-нибудь выпил хоть глоток его пунша. И честный мажордом принялся наполнять рюмки ужинающих, как того требовал его долг. После ужина госпожа Бернштейн была очень ласкова с племянником и племянницей. Она рекомендовала Марии подкрепляющие напитки на случай, если у нее опять начнутся обмороки, столь часто ей досаждающие. Баронесса настаивала, чтобы леди Мария посоветовалась с ее лондонским врачом. Она может послать ему с Гарри описание своего недуга. «С Гарри? Да, Гарри по поручению тетушки на два дня уезжает в Лондон». Не стану скрывать от тебя, милочка, что речь идет о его же благе. Я хочу, чтобы мистер Дрейпер вписал его в мое завещание. К тому же, когда мы расстанемся, я намерен посетить кое-каких моих друзей в их поместьях и попрошу поэтому мистера Уоррентона на всякий случай забрать с собой в Лондон шкатулку с моими драгоценностями. Последнее время участились грабежи на больших дорогах, и я опасаюсь встречи с разбойниками. Мария несколько растерялась, услышав о предполагаемом отъезде юного джентльмена, однако выразила надежду, что он проводит ее в Каслвуд, куда уже вернулся ее старший брат. «Ничего», — ответил тетушка, — «мальчик засиделся с нами в Танбридже и день в Лондоне ему не повредит. Он успеет выполнить мое поручение и вернуться в субботу». «Я предложил бы сопровождать мистера Уоррентона. В пятницу я проповедую перед ее сиятельством», — сказал мистер Сэмпсон. Ему очень хотелось блеснуть своим проповедническим даром перед леди Ярмут и госпожа Бернштейн, пустив в ход свое влияние на королевскую фаворитку, заручилась ее согласием послушать капеллана. Гарри очень понравилась мысль съездить в Лондон и повеселиться там денька-два. Он обещал держать пистолеты наготове и доставить бриллианты банкиру в целости и сохранности. Остановиться ему в лондонском доме тетушки? Нет, ему будет там неудобно, ведь дом стоит пустой, и с прислуги там остались только горничная и конюх. Он остановится в звезде и подвязке на Пэлмэл или в какой-нибудь гостинице вблизи Ковен Гардена. «Ах, как часто я обсуждал эту поездку!» — сказал Гарри грустно. «С кем же это, сударь, осведомилась леди Мария?» «С тем, кто собирался приехать сюда вместе со мной», — ответил молодой человек, как всегда с глубокой нежностью, вспоминая погибшем брате. «Он не такой бессердечный, как многие из нас, Мария», — заметила тетушка Гарри, догадавшись о его чувствах. Наш молодой человек по-прежнему нередко испытывал необоримые приступы горя. Ему вспоминалось расставание с братом после сражения и обстоятельства, при которых год назад погиб Джордж, его слова, планы путешествия по Англии, которые они строили вместе, его охватывала печаль. сударь, шепнул капеллан на ухо госпожа Бернштейн. «Некоторые ваши общие знакомые в Англии вряд ли стали бы так тосковать из-за смерти старшего брата». Ну, конечно, грусть рассеивалась, и мы без труда представим себе, как мистер Уоррингтон с большой охотой отправляется в Лондон. Счастливый и радостный уже потому приходится признаться, что он избавляется при этом от общества своей пожилой возлюбленной. Да, что поделаешь. Касл Вуди, он в один злосчастный вечер предложил сердце и руку своей перезрелой кузине, и она приняла предложение глупого юнца. Но о скором браке не могло быть речи. Ему предстояло испросить согласие матери, которая была пожизненной владелицей вергинского поместья. И, разумеется, она не могла не воспротивиться подобному союзу. Поэтому было решено пока отложить все на неопределенное время. Но эта помолвка тяжким бременем лежала на душе молодого человека, горько раскаявшегося своей прометчивости. Неудивительно, что он становился все веселее, приближаясь к Лондону, и что он глядел в окошко кареты на поднимавшийся перед ним город с любопытством и восторгом. Разбойники не остановили нашего путешественника, когда он проезжал Блэкхит И вот впереди уже заблестели купола Гринвича, обрамленные зеленью деревьев А вот прославленная Темза с бесчисленными судами А вот самый настоящий лондонский Тауэр Смотри, Гамбо, вон Тауэр Да, хозяин отвечает Гамбо, который знать не знает, что такое Тауэр Но Гарри знает Он вспоминает, как читал про Тауэр в Медуле Хауэлла и как они с братом играли в Тауэр, и начинает с восторгом думать, что вскоре он своими глазами увидит старинное оружие драгоценности и львов. Они минуют саут и въезжают на знаменитый лондонский мост, который еще два года назад был весь застроен домами, как улица, но теперь от них остались одни-единственные ворота, да и те уже ломают. Карета катит по городу. «Смотри, Гамбо, вон собор святого Павла!» «Да, хозяин собор святого Павла!» Подхватывает Гамбо, хотя красота собора оставляет его равнодушным. Так мы, наконец, добираемся до темпла, и Гамбо и его господин с трепетом глядят на головы мятежников на его воротах. Карета подъехала к конторе мистера Дрейпера в Мидл Темпл Лейн, и Гарри вручил мистеру Дрейперу шкатулку с драгоценностями, а также письмо от тетушки, которое Стряпчий прочел с заметным интересом и по прочтении спрятал. Затем он убрал драгоценности в железный шкафчик и удалился на несколько минут со своим песцом в соседнюю комнату, после чего изъявил полную готовность проводить мистера Уоррингтона в гостиницу. Лучше всего ему будет поселиться где-нибудь в Ковен-Гардене. «Мне придется задержать вас в Лондоне на два-три дня, мистер Уоррингтон», — объяснил стряпчий. «Вряд ли бумаги, которые нужны баронессе, будут готовы раньше. А пока, если вы захотите осмотреть Лондон, я к вашим услугам. Сам я живу за городом, у меня небольшой домик в кэмбер где я был бы счастлив видеть мистера Уоррингтона моим гостем, но, полагаю, сэр, для молодого человека всегда приятнее ничем не стесненная жизнь гостиницы». Гарри согласился, что в гостинице ему будет удобнее, и карета покатила к Брэдфорду, увозя только песца мистера Дрейпера, так как было решено, что молодой Виргинице мистер Дрейпер отправится туда пешком позже. Мистер Дрейпер и мистер Уорринтон еще некоторое время беседовали в конторе. Дрейперцы, отец и сын, были поверенными семьи Эсмонд с незапамятных времен, и стряпчи поведал мистеру Уорринтону немало истории о его каслвудских предках. Мистер Дрейпер уже не был поверенным в делах нынешнего графа. Его батюшка и граф поссорились, после чего его сиятельство отказался от услуг фирмы. Но баронесса по-прежнему оставалась их досточтимой клиенткой, и мистер Дрейпер был весьма рад, что ее милость питает такое расположение к своему племяннику. Когда они собирались уходить и уже надели шляпы, младший писец остановил патрона в коридоре и сказал, «Прошу прощения, сэр, но бумаги баронессы были вручены дворецкому ее милости, мистеру Кейсу, два дня назад». «Будьте добры не вмешиваться в то, что вас не касается», — мистер Браун ответил стряпчий с некоторым раздражением. «Сюда, мистер Уоррингтон. Лестницы у нас темпли темноваты. Разрешите, я пойду впереди». Гарри перехватил прощальный гневный взгляд, который мистер Дрейпер бросил на мистера Брауна. «Так значит, два дня назад Кейс вправду ездил в Лондон, — подумал он. Что могло понадобиться здесь старому лису? Но чужие секреты его не интересовали, и он более не размышлял об этом».